Глава двадцать Ленин. «Я не могу быть здесь, но я здесь!» Сделав полшага вперед, так, чтобы кончик пылающего меча почти обжег мне горло, я очень медленно подняла руку. Пальцы, неуловимо покрытые слабым свечением, сомкнулись на трепещущем пламени клинка, отводя его в сторону. «Ты забыл, что я при желании могу воздействовать на твою магию, направлять ее и подчинять?» Или специально проверяешь, кто перед тобой? Ты действительно вернулась. В голосе огня не прозвучало и тени эмоций, но меч он все же убрал. Значит, даже смерть оказалась ненадежной темницей твоему дару. И из всех мест ты пришла сюда? Да, пришла. Несмотря на ощущение, что наш диалог оживленностью сродни драки парализованных ленивцев, я мучительно не могла придумать, как подойти к главному – Решив, в конце концов, что искренность и прямота сейчас едва ли не единственный мой козырь, я выпалила на одном дыхании. Мне нужна твоя помощь. Огонь не удивился, по крайней мере, не подал виду, лишь кивнул каким-то своим мыслям. Говори, я слушаю, но не гарантирую, что отпущу тебя отсюда живой. Хорошенькое начало, добрый друг, многообещающее. Зато можно с уверенностью сказать, что он все еще он все еще мечется между двух крайностей, готовы либо принимать решения в гневе, либо не принимать их до последнего. Значит, и говорить с ним можно так же, как в былые времена. Мне нужно найти могилу. Она, скорее всего, здесь, в склепах Академии. Его звали Дон Вилен. Он был казнен около 50 лет назад. И зачем он тебе? Чтобы не умереть снова. Говорить, глядя в непривычно пустые, немигающие глаза, Оказалось тяжело. Я нашла ритуал, вернувший меня. Но чтобы остаться, мне нужно сделать ряд вещей. Для начала найти этого несчастного покойника и вобрать его силу. «И ты просишь меня, обязанного стеречь запертое в склепах зло, просто взять и заняться этой совсем не некромантией?» Показалось, или на кончиках пальцев бывшего друга мелькнули искры. «Я прошу того, кто много лет был мне другом, о шансе на жизнь». Слова я произнесла ровно, но через миг губы чуть не сложились в безрадостную улыбку. Какая ирония, просить об этом именно его. Огонь молчал, причем так долго, что я забеспокоилась. Вдруг этот разговор лишь за тем, чтобы оттянуть время, а сам он сейчас пытается незаметно отправить какой-нибудь сигнал, чтобы вызвать других магов, или он действительно размышляет над сказанным. «Хорошо», – наконец решился он, – «у меня есть условия. Я помогу тебе найти нужную гробницу и сделаю так, чтобы тебя никто не заметил. Но когда мы закончим и предотвратим твою смерть, ты предстанешь перед судом и ответишь за свои преступления». «Смешно. Я думала, что повзрослела и поумнела, или хотя бы научилась разговаривать с людьми вместо того, чтобы разбрасываться красивыми жестами». И сейчас бы возмутиться, придержать коней, сказать, да не была я виновата, объяснить, как все было. Но губы смерзлись под чужим злым взглядом того, кто раньше смотрел с таким теплом. И сил хватило только на усталый, обреченный ответ. «Я не могу обещать сдаться, ты должен меня понять. Но я могу поклясться, что не сбегу, пока ты меня не отпустишь. Дальше решай сам». Огонь кивнул, почти не раздумывая, и в душе на миг потеплело. Он ненавидит меня, но все еще понимает куда больше, чем говорит, и все еще верит моему слову. Пришлось притаиться, пока огонь ходил к студентам раздавать ценные указания пополам с моральными затрещинами. Причем, если слух меня не обманывал, не факт, что только моральными. К ворону я идти не решилась, лишь показала жестом, что все в порядке, и притаилась в других кустах. Ни к чему огню его видеть, кто знает, какие выводы он сделает». Минут через двадцать ожидания окупились. «Идем. Коридор и лестница до склепов сегодня без патруля». Огонь говорил настолько будничным тоном, что какая-то часть меня мучительно захотела забыть о том, что мы больше не студенты, тайком пробирающиеся ночью за выпивкой. «Кто, напомни, нам нужен?» «Дон Вилен. И вот опять это нам. Он что, издевается или не замечает?» Захоронение должно быть новым, так что пойдем с восточной стороны или там что-то переставили? Ничего, но заходить все равно придется с северо-западного края. Я, увы, не могу освободить нам абсолютно все входы и выходы. Отлично. Всегда любила ночные прогулки, особенно в компании своего убийцы, междустроенных рядов гробниц, разной степени ветхости, романтика и воспоминания. Когда-то мы спустились сюда на спор, а потом... Не обнаружив в знаменитых гробницах ничего страшного, от разочарования напились. У огня всегда было с собой бутылки две. С тех пор по Академии бродили легенды о завывающих призраках старого склепа. О чем размышлял огонь, пока мы бесшумно двигались по знакомым до боли коридорам, сказать было сложно. А мне в голову навязчиво лез вопрос. Я бы даже, пожалуй, рискнула задать его, если бы не сцена, увиденная тогда в переулке. Стоило хотя бы помыслить о том, чтобы выспрашивать, как он ухитрился так бездарно упустить шанс на брак с любимой, в тот же миг перед глазами вставал дымящийся рукав и тихая «Давай мы не будем обсуждать мою личную жизнь, договорились?» Хороши мы будем, если, смирившись на время, со всеми грехами друг друга, в итоге затеем свару из-за неудобного вопроса. Впрочем, любопытство мое праздным не было. Ритуал по какой-то причине хотел, чтобы я вернула долги. Вероятно, речь об этом. И мой долг – помочь воскресить любовь, в потере которой я так или иначе могла быть косвенно замешана. Потому что от альтернативы вдоль хребта невольно скользил стылый пот. Если я должна ему не семейное счастье слу, то почти наверняка должна собственную голову. Подохнуть, чтобы завершить ритуал по воскрешению – нет. Вряд ли древние маги могли быть настолько ироничными. Или могли? Не зевай. Вероятно, я действительно ушла в собственные мысли глубже, чем собиралась. Во всяком случае, голос спутника почти заставил вздрогнуть. Сейчас начнутся склепы. Древние, но кто знает, вдруг какой-то умник решил заткнуть нашим другом случайно завалявшееся место среди почтенных древних могил. Бывает такое, знаешь. Очередному магистру готовят почетное место, а он все не умирает и не умирает. Так долго, что переживает тех, кто должен был заботиться об отправке его в последний путь. Хоронят его в итоге где-то еще, а место остается. «Какая интересная информация, дружище! Из чего это мы такими говорливыми вдруг стали? Неужто нервничаем?»